не задумываясь над тем, куда ведут их натанцевавшиеся ноги. Но метров через три-четыреста поняли, что приближаются к околице, к тому самому месту, где между двумя кедрами стояла скамейка для усталых путников, одинокая и желтая от луны. Скамейка относилась к тем местам в мире, которые были светлыми, Ирая, конечно, заметила, как между бровями Анатолия появилась стариковская морщина. Она вздохнула и сказала, «Вот и пришли. Вот и сели». Было безветренно, глухо, но кедры пошумливали кронами. Кто-то шуршал травой, наверное, лесная мышь. Младший командир запаса дышал аккуратно, сдержанно. Лунный свет Сделал его глаза фиолетовыми. Руки на коленях лежали неподвижно, словно восковые. Мир постепенно собирался в одну небольшую светлую полоску. Скамейка, кедра над головой, два молчаливых человека. Рая чувствовал, как река, небо и деревни постепенно исчезают. Тьма заботливо окутывает их жутью, точно рыбацкий костер на левобережье. Потом, когда мир окончательно сошелся на ней и Анатолии, время остановилось, покачиваясь как маятник старинных часов. Рая подобрала ноги, устроившись на скамейке, как на широком диване, спиной привалилась к плечу Анатолия, прислушиваясь к тишине, окаменела. Не было ни желаний, ни мыслей, ни ощущения самой себя, ни пространства, ни времени — только светлая полоска среди тьмы. Две недели назад рая проснулась на рассвете со слезами на глазах. Посмотрев на зеленую звезду, растопыренную по и подумала «пропала я». Замерцающей звездой в паутине и серости голубела гундобинская вереть. Шаталась, готовая пролиться черочье озеро, перекатывалась в березах эхо стерлятка глотая безмолвно горячие слезы рай увидела умирающего отца услышала сдавленный болью голос не хочу оставлять тебя одну не хочу по пергаментной щеке отца катилась одна единственная слеза маленькие от болезни детских размеров пальцы беспомощно комкали простыню умирающие волосы Сами по себе лежали на подушке. Не хочу оставлять тебя одну. На глазах у растопыренной звезды рая судорожно вздрагивала. Руки разбросала в стороны, чтобы пальцы случайно не нащупали тоненькую талию, узкие бедра, крошечную грудь. Пропала я! Пропала! Зеленая звезда... Все пошевеливалось, да пошевеливалось. Паучьи ноги вырастали и махрились, тянули острые коготки к крайному лицу. Потом паук исчез. Слезы заслали глаза. Очнувшись, рая затрясла головой. Потом засмеялась, хрипло. Анатолий по-прежнему сидел рядом, боясь переменить положение плеча, на которое опиралась рая. Смотрел на нее странно отчужденная и робко, словно подглядывал в щелочку. «Кто ты такая?» — спрашивал лицо младшего командира запаса. «Как случилось, что ты опираешься на мое плечо, а я не могу понять, кто ты есть? И почему я, Анатолий Трифонов, сижу с тобой?» И он ошеломленно молчал и боялся дышать, так как, наверное, предчувствовал, что рядом с ним сидит такая девушка, какие несколько десятилетий спустя... Пойдут десятками по улицам советских городов и сел, заполнят экраны кинотеатров, аэродромы, танцплощадки. А иностранцы нехотя признаются в том, что на Московской улице Горького красивых современных девушек больше, чем на Елисейских полях. Итальянки и француженки полнеют рано, американки мужеподобны, а русские девушки 70-х годов будут стройны, вальяжны и современны. Однако за два года до войны, всего через два десятилетия после революции, призвавшей к власти коренастых широкоплечих пахарей и кузнецов, таких девушек, как Рая, было мало.